«Где Дэл?» — пробурчал Пепел. «Она у Белфаса». «Где он ее держит?» «Понятия не имею. Я посмотрел на Пепла в упор». «Мы объединяемся до тех пор, пока не разберемся с Белфасом или кто-либо из нас не выйдет из игры. И никаких враждебных действий в течение 24 часов после завершения операции. Договорились?» «Ладно», — согласился Пепел. «Как будем искать Дэл?» Сначала надо выйти на Белфаса. «А где Лона?» — встрял зонд. Я вздохнул. «Не знаю. Мне было неприятно признаваться в том, что я бессилен. Сознание того, что я бросил Лону, причиняло боль. Ее забрал Белфас. Зонд паник. «А где прячется Белфас?» — осведомился пепел. Я вдруг подумал, что мне будет сложно сотрудничать с пеплом, Черный маг привык грубо лезть на пролом, ему нужен четкий план действий. Теперь после расправы с отрядом громил, его магия прокручивалась в холостую. Если так будет продолжаться и дальше, его охватит отчаяние. — Они работали на Белфоса, сказал я, разглядывая обугленные останки. — Может, мы обнаружим что-нибудь, какую-нибудь чудом уцелевшую вещь, с помощью которой мы сможем двигаться в правильном направлении? Пепел нахмурился. — Отлично. — неохотно проворчал он. — Я обшарю трупы вместе с тобой. Взглянув на дымящиеся угли, еще недавно бывшие людьми, зонд заметно поежился. — Вы хотите сказать... — Успокойся, пай, мальчик, — пробормотал пепел, поворачиваясь к трупам. — Тебе не придется морать руки. — Зонт, мне нужно, чтобы ты проверил пещеру, — заявил я. Белфас был здесь вместе с мердитым Мартином, — Лону они взяли в плен. Узнай, о чем Белфас говорил со своими сообщниками и проследи за его дальнейшим маршрутом, если это возможно. Зонд кивнул. Его взгляд стал рассеянным, и я понял, что он нырнул в прошлое. Я подошел к Арахне. Я хотел помочь ей до того момента, как у пепла иссякнет терпение. «Готов поспорить, вам никогда не приходилось устраивать медицинский осмотр гигантского паука». Если вы хотите знать, что к чему, скажу сразу. Это трудная задачка. Даже пульс просто так не пощупаешь. Вдобавок я плохо разбирался в строении арахны и вскоре совсем запутался. Спустя 10 минут мне удалось установить только то, что арахна жива, но я это уже и так знал. Зато выяснить, что использовал Белфас, оказалось значительно проще. В шею арахны, хотя есть ли шея у пауков, Был загнан короткий красный дротик. Я решил не извлекать его, чтобы ненароком не навредить арахне, однако внимательно его изучил. Дротик оказался сделан из пурпурного переливающегося металла. Я понял, что арахну парализовали мощным фокальным объектом, настроенным на определенное заклятие, и похоже, что дротик был связан со вторым, точно таким же фокальным объектом, Конечно, оба объекта объединили между собой при помощи магического эффекта подобия, а заклятие, наложенное на дротик, продолжало работать причем стабильно. Оно не высасывало из Арахны магию или жизненные силы, но состояние ткачихи не улучшалось. Я погладил Арахну по голове, ощутив под пальцами прикосновение жестких волосков. Мне было так жаль Арахну. Она всегда была мудрой и сильной, и я очень ценил нашу дружбу. Можно сказать, что она стала одной из немногих опорных точек в моей картине мира. А сейчас она лежала передо мной неподвижная и не подающая признаков жизни. «А не я ли в этом виноват?» — подумал я. «Если бы я разобрался с Мартином, Арахна была в полном порядке, да и Лона бы не пострадала. Эй!» позвал мне Пепел. Я обернулся, а Пепел тотчас кинул мне какой-то узкий блестящий предмет, я успел поймать его на лету. Это был мобильный телефон. В чем дело? Пароль. Доступ к телефону оказался заблокирован. Мне потребовалось 30 секунд, чтобы взломать его, после чего я пролистал историю вызовов и сообщений. Мобильник принадлежал Мику, он же Майкл, и, похоже, гаджет пережил взрыв, погубивший его хозяина. Я спрятал телефон в карман. «И?» — спросил Пепел. «Белфас отобрал у меня мой мобильник, мне нужен новый». Пепел вопросительно посмотрел на меня. «Никакой информации я не обнаружил», — сказал я. «Что у тебя?» Пепел указал на груду оружия на полу. Пятеро бойцов захватили с собой целый арсенал, Пистолеты-пулеметы, гранаты, пистолеты, запасные магазины и обоймы, ножи, рации, мотки-проволоки и заряды пластида. Этого хватило бы нам небольшую войну, но, к сожалению, в данный момент от всего оружия не было никакого толку. Я перевел взгляд на металлический дротик. «Знаешь, что это за штука?» Подойдя к арахне, пепел наклонился над кочихой. «Да», — буркнул он наконец, — «Вы с получили их от мага по имени Джадан, верно? Того типа, который поднял кровавый сбор урожая на новый уровень?» «Угу. Как она действует?» «Не знаю. Хватит!» «Я просто достал нужный инструментарий, но не знаю, как им пользоваться. Я пожал плечами. Все повторяется, да?» «Ребята, вы не понимаете, во что ввязались, но опять нарываетесь на неприятности». Было бы замечательно, если бы ты не помешал нам прикончить обольстительницу. Прикончить? Да, Пепел, от тебя другого ответа я и не ожидал. Послушай, Верус, мне тоже кое-что о тебе известно. На что ты намекаешь? Ты помогал ей. Я скрестил руки на груди. Продолжай. Она притворилась сексуальной и беззащитной и внушила, что тебе с ней хорошо, усмехнулся Пепел. И ты ей поверил, правильно? Я молчал. Пепел презрительно покачал головой. «Идиот!» Услышав шаги, мы обернулись и увидели зонда. Он вышел из тоннеля, ведущего в Хемстед Хит. «Прошу прощения», — произнес зонд, приблизившись к нам обоим. «Белфас поставил энергетические врата, но сквозь пелену я ничего не смог разглядеть». «Ладно, а как с пещерой?» «Они ушли три часа назад», — ответил зонд. Белфас 12 громил, Мартин, та женщина, Лону они взяли с собой. Он огорченно покачал головой. Мартин тащил ее силой. Я попытался представить себе, что должна была чувствовать Лона. Она доверяла Мартину, считала его своим бойфрендом и наверняка надеялась на что-то большее, а он ее предал худшим из возможных способов. А как собирается поступить с ней Белфас? Да и жива ли она сейчас? Я прогнал прочь эту мысль, мне требовалось полностью сосредоточиться. «Ты можешь его вытащить?» — спросил зонд. Очнувшись, я увидел, что зонд указывает на дротик, воткнутый в но «Это ее убьет», — сказал я. «Но даже если бы можно было вытащить дротик, я не представляю, как исправить то, что сделал Белфас». «Думаю, тут активировано парализующее заклятие», — заметил зонд. «Мне удалось увидеть только отрывки», — я кивнул. Могильда великолепно владеют этим искусством», — зонд переступил с ноги на ногу. «А если пригласить кого-нибудь, кто ее исцелит?» «Можно попробовать», — с сомнением произнес я, засовывая руки в карманы. «Нам нужно...» — я застыл. «Мои пальцы...» Нащупали какой-то острый предмет, который я незамедлительно извлек из кармана. Я повертел на ладони огромный серый клык. Он оказался тяжелым и теплым и достигал в длину примерно 8 дюймов. Я сразу же почувствовал магию, исходящую от него. Откуда он взялся? Ведь мой арсенал конфисковали бойцы Белфаса. Когда я бродил по тоннелям, я проверял свои карманы, каким образом... Ого! С восхищением воскликнул зонт и широко распахнул глаза, уставившись на клык. «Где ты его взял?» «В центре лабиринта, — сказал я и умолк, — Господи!» — пробормотал я. «Значит, все это было на самом деле?» «Неужто настоящий дракон не привиделся мне, когда я бегал по лабиринту и забрел в его логово? Но ведь он может спасти Арахну, «Надо только добраться в ту пещеру, но как?» «В таких случаях необходим портал. Врата Белфаса для этой цели не подойдут, но у меня есть Эй». «Алекс, ты чего?» — вернул меня в реальность зонд. «Я знаю, кто сумеет исцелить Арахну», — произнес я и просканировал будущее. «Я намеревался узнать, что произойдет, если я воспользуюсь клыком». Выяснилось, что он молниеносно вспорит пространство, открывая тоннелирующий портал. Для одноразового предмета он был невероятно мощным. «Он рассчитан на то, чтобы переместить двоих», — заявил я. «Владельца и еще одного проклятия». Я присмотрелся к последствиям внимательнее, и мое сердце пропустило удар. Наложенное на арахну заклятие было связано с ее жизненной энергией, Портал разорвет заклинание и уничтожит ритуал Белфаса, но для Арахны это обернется смертью. «Ты можешь», — начал зонд я замотал головой. «Перемещать ее, пока заклинание активно равносильно смерти», — ответил я и тотчас добавил. «Но теперь у нас есть способ ей помочь. Просто нужно понять, как им воспользоваться». «Почему оно еще живо?» — проворчал пепел, стоящий у меня за спиной. «Арахна не оно», — не отрывая взгляда от клыка, поправил я. «Почему она еще жива?» «Белфас хочет использовать ее в вашем чертовом ритуале». «Но почему она еще жива?» «Потому что», — произнес я и умолк, осознав, к чему клонит пепел, «ритуал убивает жертву, в этом я уже убедился». «Действительно, с какой стати Белфас оставил Арахну в пещере?» «И у меня наконец-то возник ответ». Белфа сбросил Арахну, а сам убрался в освоясье. Может, все дело в том, что он сперва собирался поэкспериментировать где-нибудь в другом месте, а Арахну оставить на десерт? Логично предположить, что он хотел завершить ритуал прямо здесь, но он так не поступил и лишь наложил на Арахну парализующее заклятие, из чего следовало, что он еще не был готов. Наверняка Гарик находился в салоне не для того, чтобы караулить меня. А вдруг Белфас приказал бойцам не покидать пещеру, как раз из-за арахны быть. Может, так оно и было, и Гарик сторожил ткачиху. Белфас собирается осуществить ритуал, но действовать он будет в другом месте. А сейчас он, похоже, готовит почву для сбора урожая, — воскликнул я, поворачиваясь к пеплу. «Да Лео ведь кое-что знало, да?» «Кое-что», — пожал плечами пепел. Я кивнул, рассуждая сам с собой. «Поэтому Арахна и нужна Белфасу живой. Он испробует ритуал только тогда, когда будет абсолютно уверен в успехе». «Значит, ему по-прежнему нужна дел пристально посмотрел на меня пепел. «Да, вдобавок он оставит при себе Илону», — зонт встрепенулся. «Хорошо», — процедил пепел. «Мы ее убьем». «Что?» «Для ритуала нужна живая жертва», — Пепел указал на Арахну. «Если ее убить, Белфасу придется искать новую, и мы выиграем время». И он сделал шаг к Арахне и оттотчас преградил ему путь, загородив собой ткачиху. «Нет! Все равно умрет», — заметил Пепел. «Мы к ней не притронемся», — вымолвил я и посмотрел на Пепла в упор. «Ты хочешь, Делео, замечательно. Я тебе помогу. Но ты не тронешь никого из моих друзей». Пепел выдержал мой взгляд. У него в глазах мелькнуло колебание, и я понял, что он размышляет, но мне не по силам справиться с ним. Если он решит убить Арахну, я не смогу ему помешать. Спустя минуту Пепел пожал плечами. Есть план? Я принялся лихорадочно соображать. Белфас еще не знает о разгроме в пещере. Мы его выследим и захватим врасплох, пока он будет копаться в методе джадана. Закроем проблему с другого конца. Мы заберем Лону и вернемся сюда, чтобы переместить Арахну. Ты получишь Делео и сможешь отправиться куда тебе угодно. Пепел задумался. «И как долго?» — спросил маг огня. «В смысле? Посмотри и увидишь». И он указал на Арахну. «Легко ошибиться и принять пепла за дурака». Он немногословный и медлительный, однако Пепел уже увидел то очевидное, что пропустил я, и я запоздало понял, что надо сделать. Мне следовало опять просканировать будущее и узнать предположительный час смерти Арахна, ведь именно тогда Белфас и завершит свой ритуал. Я сконцентрировался и понял, когда заряд энергии с треском вытянет из Арахны магию, а вместе с ней и жизнь. Я наморщил лоб. «Пять часов». Пепел кивнул. «У тебя есть четыре с половиной часа, после чего я убью ее и перегоню Белфаса». Мы покинули логово Арахны, чтобы пепел тоннелировал нас обратно. Очутившись на свежем воздухе, я сразу почувствовал себя лучше. Зонд жадно дышал полной грудью, краска возвращалась на его лицо». Сгоревшая плоть обладает отвратительным запахом, напоминающим вонь от подгорелой говядины, но только с тошнотворным, сладковатым привкусом, вязким, густым и омерзительным. Этот запашок ни с чем не сравнится, и его не забудешь никогда, но пепел оставался невозмутимым. Наверное, он к этому привык. Мак огня тоннелировал нас в парк, раскинувшийся неподалеку от моего дома, и остаток пути мы проделали пешком — Солнце еще не показывалось из-за горизонта, и в Кэмдоне царила гробовая тишина. Я посмотрел на экран своего нового мобильника. С момента звонка зонда прошло 7 часов, но мне казалось, что я провел под землей целую вечность. Очутившись в своей квартире, я тут же направился в душ. Я потратил на мытье головы несколько драгоценных минут, но мне требовалось мыслить ясно — а когда тело покрыто грязью и потом, это не позволяет полностью сосредоточиться. Стоя под струями воды, я размышлял, как найти Белфаса и помешать ему убить Арахну до того, как это сделает пепел. Выйдя из ванной комнаты, я надел брюки цвета хаки, футболку, джемпер и старые черные кроссовки. Наполнив карманы необходимыми магическими предметами, заряженными под завязку, я открыл гардероб и достал плащ-туман. Я с любовью погладил мягкую ткань, радуясь тому, что не захватил плащ, когда отправился в салон Арахны. Хотя вряд ли бы он подчинился Белфосу. Насыщенные предметы сами выбирают своих владельцев. Накинув плащ на плечи, я вышел в гостиную. Было очень странно видеть там пепла. Кресло, в котором он устроился, с трудом вмещало его тушу, а на кофейном столике стояла нетронутая чашка чая — Зонд беспокойно расхаживал по ковру. «Проследи дротики», — предложил Пепел. «Это симпатическая связь», — заявил Зонд. «Не остается никаких следов». «Белфас наверняка все предусмотрел», — добавил я. «Подойдя к двери на балкон, я посмотрел на улицу. Лишь в нескольких окнах уже горели одинокие огоньки. Кэмден еще не спал». Небо затянулись серые тучи, и я не увидел ни единого просвета среди них. «Куда Белфас мог их забрать?» — спросил Зонд с отчаянием. «В какое-нибудь укромное убежище», — уверенно произнес я. «Таким важным делом он сможет заняться только тогда, когда будет чувствовать себя в полной безопасности». «Пусть твоя первозданная его найдет», — предложил Пепел. «Ничего не получится», — с сожалением произнес я. Она меня не услышит. Чтобы спастись от Белфиса, мне пришлось разбить в дребезги хрустальный жезл. Я и представить себе не мог, какую боль это мне причинит. Без фокального объекта у меня не было никакой возможности связаться со звездным ветерком, и только теперь, потеряв ее, я осознал, как сильно я зависел от первозданной. Звездный ветерок являлась моим припрятанным козырем, к которому я обращался, когда все остальное оказывалось бесполезным. Признаюсь, внезапная потеря первозданной несказанно меня напугала. Звездный ветерок всегда меня выручал, а теперь, похоже, нам уже не суждено встретиться. «Ладно», — вмешался зонд. «Кто-нибудь должен знать, где скрывается Белфас. Давайте свяжемся со всеми нашими знакомыми». Я кивнул, стараясь выглядеть уверенно. Попробовать действительно стоило, хотя я сомневался в том, что наши усилия дадут положительный результат. К сожалению, я оказался прав. В Лондоне всего несколько магов, которым я доверял настолько, чтобы мог обратиться к ним за помощью в данной ситуации, увы, в столь ранний или наоборот поздний час многие просто не ответили на мой звонок. Те же, кто вышел со мной на связь, изъявили желание помочь, но с одной оговоркой. Они не знали ничего определенного. Если бы я располагал свободным временем, я смог бы что-нибудь раскопать, но я не мог рассчитывать на подобную роскошь. Зонду и Пеплу тоже не повезло. Увидев, как Пепел, закончив последний разговор по телефону, взглянул на часы, я украдкой сделал то же самое и заскрежетал зубами. В нашем распоряжении три часа, надо начинать действовать, нельзя допустить, чтобы Арахна погибла. Давайте проверим офис Белфаса, — предложил зонд. Туда я заглянул, в первую очередь покачал головой я, а Белфаса там нет. Возможно, у него в кабинете есть какие-либо зацепки. И еще целая куча охранных сигнализаций. Зонд, придумай что-нибудь получше. Зонд взъерошил волосы. Должен же кто? не нибудь быть!» Я собирался возразить, но вдруг меня осенило. «Есть такой человек», — медленно произнес я, сканируя будущее. «Один человек точно это знает. Лона». «Но мы не можем», — пролепетал зонд. «Я могу», — перебил его я. «Пепел, мне нужно, чтобы ты тоннелировался в пещеру Арахны», И забрал уцелевшее оружие. Принеси столько, сколько сможешь, и запасись своим тоже. У меня предчувствие, что нам понадобится вся огневая мощь, какую мы только сможем раздобыть. Склонив голову на бок, Пепел пожал плечами и вышел. Зонт сюда. Я направился в спальню. Зонт последовал за мной. Погасив свет, я лег на кровать, тщательно расправив под собой плащ. «Разбудишь меня через час», — заявил я. «Если я не проснусь...» — Что ж, тогда тебе придется импровизировать. Зонт вытаращил глаза. — Постой, ты что, отправляешься туда? — Тссс, — успокоил его я. Полностью расслабиться оказалось нелегко, но я понимал, что должен это сделать. Повернув голову, я увидел мигающий циферблат будильника 2 часа 50 минут. Закрыв глаза, я заставил себя медитировать. К счастью, мягкий плащ туман навивал сонливость. Я почувствовал, что постепенно расслабляюсь. Последней моей мыслью была надежда на то, что пепел запер входную дверь.